Насколько это возможно, Том старался избегать общественного транспорта, и эта поездка в Париж и обратно совершалась обычно на машине. Фред и Питер должны были выехать в субботу ближе к вечеру, к полуночи прибыть в отель, в шесть утра явиться в посольство, с тем, чтобы в воскресенье вечером уже вернуться в Мазенг. В этом году, по причинам, знать которые Фреду было совсем не обязательно, Том постарался объединить их тайное рандеву и завтрашнюю поездку в посольство в один уикенд. «Боулс — прекрасный сотрудник, и пора ему возвращаться на родину. К концу года я представлю к вам нового агента, свеженького, с пылу с жару, выпускника квантико. «А что если женщину?» «Могли бы вы уж среди 15 тысяч федеральных агентов подыскать мне женщину? Я бы ничего от нее не скрывал. Окажись, она еще и хорошенькая, разрешил бы купаться в бассейне». «Ну вот». Еще даже не откупорили бутылку, а уже несете всякую чушь. Лучше сходите на свою нижнюю кухню и долейте горячей воды в чайник. В восемь часов Тому наконец было позволено приоткрыть крышку кастрюли, в которой весь день что-то готовилось. Он увидел нечто продолговатое, коричневое и морщинистое, но при этом... Весьма аппетитная. «Я знаю, что у итальянцев всему есть название, Фред». «Это пальпитоне, мясной рулет. Только не говорите, что ваша матушка никогда не готовила такое». «Моя матушка родом из семьи калабрийских рыбаков. Она никогда не умела готовить мясо». Фред выключил огонь, воткнул в гигантский рулет в вилку, чтобы вытащить его на разделочную доску, и нарезал на ломтики. В середине, в форме медальона, желтела начинка, щедро сдобренная петрушкой. Фред казался удовлетворенным результатом. «На вид ничего особенного, но требует определенной сноровки». Несмотря на вкусный запах, исходивший от того, что им предстояло отведать, Том жалел, что не поужинал в первом попавшемся ресторане, на нейтральной территории, что избавило бы его от этого гостеприимства. В прошлом они общались в самых экстремальных ситуациях. Война не на жизнь, а на смерть, облавы, арест Фреда. Потом были допросы в тюрьме и определение на жительство на конспиративных квартирах ФБР. 24 часа в сутки, бок о бок, во взаимной ненависти и с кофе в придачу. Затем они стали перелетать с места на место внутри страны, чтобы сбить со следом мафию. А после процесса пяти семей, под наблюдением и максимальным нажимом высокого начальства, махнули за Атлантику открывать новый континент. Они узнали Париж, потом французскую деревню, и Том всегда был рядом с Фредом, охраняя его как главу государства. Теперь, спустя 12 лет, этот прием, это фальшивое гостеприимство, сам факт, что Фред стоял ради него у плиты, мешали Тому. Им предстояло пережить нелегкий момент, который, конечно, был частью их тайного соглашения, но который никогда не проходил безболезненно. «Не старайтесь быть мне полезным, Том. Лучше скажите, что вы думаете об этом вионье?» Том поднес к свету бокал белого вина. Он никогда не пил раньше семи вечера и редко выпивал за ужином больше двух бокалов. От крепкого алкоголя, даже в коктейлях, и от пива, даже в жару, он и вовсе отказался и никогда не отступал от этих правил, которые в конце концов совершенно отбили у него вкус к пьянству. «Вионье, говорите, пять лет назад вы не смогли бы и произнести такое». «Этот чертов французский засел во мне, как зараза. Я иногда и сам не понимаю смысла слов, которые произношу. И ведь произношу, потому что слышу их то по телеку, то на улице». «Дети говорят по-французски, а с магией мы слишком редко видимся, чтобы вдоволь наораться друг на друга на родном Нью-Аркском наречии. Мне не с кем больше ругаться, даже с Боулзом, с которого все как с гуся вода. А когда забываешь ругательство на языке, что остается? «Хуже того. Тут на днях я обжегся и вскрикнул не «Уч!», а «Ай!». «Похоже, процесс стал необратимым, а?» За столом они прямиком приступили к главному блюду и контарни – гарнир, перчиком с чесноком, тушеному шпинату, брокколи. Том, основной едой для которого было то, что подают в самолетах и в гостиницах, с радостью ощутил прелесть домашней пищи. Где все эти яства, что так здорово готовит Карен с ее талантом изобретать новые вкусы? Когда они жили в Новом Орлеане, она постигла все тонкости старой французской кухни. В Талахасе в два счета освоилась кухни Крайнего Юга. Ей удалось даже выудить рецепты рыбных блюд у госпожи Квинтельяне-матери. Но с тех пор, как Том жил в Европе, а дети покинули дом, она довольствовалась помидориной, нарезанной на краешки тарелки, которую съедала наспех, сидя в одиночестве на веранде. Какое-то время Фред и Том болтали, избегая неудобных тем. Хотя для них все темы были неудобными — Не успев доесть свой кусок мяса, Фред начал возмущаться внешней политикой Соединенных Штатов, особенно когда «наших парней» посылают воевать черти где. Не выражая своего согласия или несогласия, Том заметил, что он лишён гражданских прав и не имеет морального права судить об американской политике. «Что же, я и мнение своего не могу иметь!» «Мнение? Вы? Не знаю, кто это сказал. Мнение, как дырка в заднице». Оно у каждого есть. Так что держите его при себе, Мансони. Особенно, когда речь идет о патриотизме. Вы, всю жизнь вытиравший об американский флаг, ноги в ботинках от Гуччи».